глава сороковая. Все подняли головы, когда самолет пронесся над стадионом. Пригнулись. Шасси были прямо над ними. Крылья качались туда-сюда из-за безумной скорости. Только когда хвост исчез за краем поля, они поняли, что самолет не рухнет. Трибуны взорвались таким ликованием, будто здесь были заняты все места. Вслед за самолетом промелькнули 4 F-16. Шум сотряс стадион. они в безопасности повторяю не стрелять только сопровождать вопил в микрофон генерал-лейтенант соливан оставайтесь в боевой готовности но мы даем самолету шанс еще не время праздновать диспетчер ждала работа валика на нахрен с моего места вояка сказал дасти нацепив наушники так быстро что чуть не сломал их о голову «Коустал 416 с возвращением Даю добро на посадку. Съемочная группа CNB обнималась, а соседи давали друг другу пять и дружески хлопали по спине. У Кэрри от нахлынувшего чувства облегчения подкосились ноги. Но Тео успел поймать ее. Она обернулась заплаканной улыбкой к скачущему на месте Скотту. «Папа!» — кричал он, и его детский голос терялся в общем гамме. Билл изо всех сил тянул сайдстик на себя. Нос самолета задрался чуть ли не вертикально, и за окном осталось только черное небо. Джо пошатнулась назад к открытой двери. Пассажиры вскрикнули от резкой смены направления. Джо подтянулась на руках, сорвала себе кислородную маску и вместе с баллоном отбросила ее на тело Бена. Она крикнула в салон. «Папочка, усади Йосипа и держись сам!» Вернувшись к Биллу, Джо осмотрела его рану. Весь рукав был мокрым от крови. Наконец она нашла пулевое отверстие в правом плече. Джо оглядела кабину, сорвала с вешалки форму Билла. Скомков ткань, прижала ее к ране. Другой рукой надавила на плечо. Билл вскрикнул. Его рука на сайт вздрогнула. Самолет повело вправо. «Знаю, знаю. Но я с тобой», — сказала Джо. «Говори, что делать». Голос Билла был совсем слабым. «Ты будешь моей правой рукой». В башне все следили за сигналом на радаре. Точка была уже восточнее, еще восточней, пока не осталось никаких сомнений. «Коустал-416» движется к аэропорту Джона Кеннеди. Дасти всем телом ощутил облегчение, когда Джордж похлопал его по спине. Рядом диспетчер со вздохом рухнула в кресло. Снаружи начали занимать позиции мигалки аварийных бригад. «Коустал, садитесь на 3-1 правую», — сказал в микрофон Дасти. «Продолжайте двигаться прямо!» Он убрал палец с кнопки рации и спросил Джорджа. «Я дал разрешение на 3.1 правую, но пока что им проще сесть на 2.2 левую, сменить полосы?» Джордж подумал. «Не будем. 3.1 правая и так вбита в первоначальный план полета. Давай максимально упростим им жизнь. Все равно они сделают так, как им нужно». бил объяснил Джо, как достать дополнительное сиденье Она выдвинула его до щелчка, затянула ремень потуже и придвинулась поближе к пилоту. Теперь она была за его креслом с видом на Квинс. Взяв окровавленную форму, снова надавила. Она боялась, что бил потеряет сознание. «Ладно», — сказала она. «С чего начать?» «Скорость». Билл кивнул на приборную доску. «Ее нужно снизить». «Ручка с надписью «Махи». поворачивай против часовой стрелки пока не увидишь цифры 130 джон наклонилась осматривая индикаторы это билл поморщившись кивнул она медленно крутила ручку и следила как падает скорость цифры остановились на 130. теперь потяни джо потянула ручку на себя тут же почувствовала как самолет замедляется что теперь билл посмотрел на индикатор навигационных данных потом выглянул в окно «Шасси. Справа. Видишь рычаг?» «Нет, ниже. На пару индикаторов ниже». Он хотел показать, но правая рука не слушалась. «Нет. Нет. Да, этот. Поверни вниз». Самолёт завибрировал. Под ними медленно выпустилось шасси. «Одна тысяча». Джо вздрогнула от громкого искусственного голоса. Она ещё никогда не слышала, как объявляют высоту в самой кабине, только приглушённый звук по ту сторону двери. Так, над шасси, и тут Билл завалился вперед. «Нет!» — вскликнула Джо, притягивая его обратно. Хлестнула по щеке с такой силой, что испугалась, как бы снова его не вырубить. «Оставайся со мной, бил Он очнулся, ошалело оглядел кабину. Тряхнул головой, открыл и закрыл глаза. Вид у него был такой же слабый, как и его голос. Автоматический тормоз, над шасси, вот. Под ним кнопка с надписью «Мет». Джо нажала, и пружинная кнопка выскочила из панели. Под ней синим загорелась вкл. Билл снова посмотрел на индикатор данных, потом в окно. Джо проследила за его взглядом. Их вели домой мигающие посадочные огни аэропорта Джона Кеннеди. Они видели аэропорт. Когда в поле зрения появился самолет, петляющий перед заходом на полосу, в башне поднялись крики радости. С каждой секунды его огни горели все ярче. Расчётное время прибытия — одна минута. Все, у кого был под рукой бинокль, пытались оценить состояние самолёта. Под корпусом появились колёса. Самолёт резко завалился вправо, потом выправился. Ночь была ветреной, но Дасти знал, что причина беспорядочных движений не в этом. Он глянул на радар, проверил их скорость. 145 узлов, 270 км в час. Быстро. Слишком быстро для самолета такого размера, такой массы, на таком этапе. Не сказать, что невозможно быстро. Но посадка получится длинной. «Давай, давай, птичка», — пробормотал Дасти. «Закрылки, закрылки, закрылки». Словно откликаясь на его просьбу, на задней кромке крыльев поднялись металлические пластинки. Увеличенное сопротивление замедлило самолет почти до нужной скорости, и они пошли вровень с полосой. Аэропорт Джона Кеннеди несложный для посадки аэропорт, но после полосы почти не было свободного пространства. Посадка с запада на 3.1 правую значила, что на другом конце их ждут ангары, отели и дороги. Полоса для короткой посадки, когда им требовалась длинная. Джо следовала указаниям Билла и, не моргая, следила за горизонтом на основном пилотажном индикаторе. Она видела, как трясется сайдстик в его руке. как в ответ меняется положение самолёта на дисплее. «Пятьсот!» Она взглянула на скорость. «Ещё раз закрылки!» Билл кивнул, и Джо потянула за рычаг. Тот с щелчком переместился ещё на деление. «Теперь, — сказал Билл, — видишь два рычага по центру? Большие между колёсиками с белыми отметками. Вот эти, — Джо показала. Билл кивнул. «Это управление двигателями. Возьмись за них и не отпускай, пока я не скажу. На земле, я дам сигнал, ты их потянешь. На себя. Сперва медленно. А потом, когда скажу, отпустишь до упора. До упора. Поняла. Нос самолета нырнул. Посадка была далеко необычной. Не с выдерживанием, то есть с задранным носом. От каждого внезапного крена у диспетчера в башне перехватывало дыхание. Самолет находился примерно в 15 секундах лета от аэропорта. Теперь в бинокль было видно кабину. бил Джо, пустое кресло второго пилота. 10 секунд до посадки. В башне никто не дышал и не двигался. Никто не хотел, чтобы именно из-за него мяч прошел вдоль края лунки, отскочил от кольца и холм ран кончился фолом 5 секунд до посадки. 100. Джо смотрела на огни в начале ВПП Два широких ряда красно-желтых ламп Затем тонкая зеленая линия Затем широкая белая полоса Зона посадки Между ними единственная тропа Ось 50 40 Джо с Биллом следили за авиагоризонтом Он завалился Билл исправил положение Опять крен Билл исправил исправленное Пытался держать руку ровно Тридцать Двадцать Все Джо хотелось зажмуриться, но она себе не позволила Уборка газа Уборка газа Уборка газа Голос невозмутимо предупреждал о том, что приближается земля В последнюю секунду она услышала шепот Билла Сто сорок душ на борту